Глава 24. Как ты думаешь, такими темпами мы когда прибудем? Риса посмотрела на Гиллима, который скривил лицо. Через пару минут, в шутку предположил книгописец, Вы меня переоцениваете. Кайл показал язык Гиллиму, сразу убегая к носу корабля. Такими темпами и этот брик развалится. Они шли всего день, но судя по компасу, звездам и чувствам оборотней, Материк живого леса был близко. Гелем перестал что-либо понимать и решил не забивать себе голову. Вскоре поднялся попутный ветер, а Кайл решил не отменять силу своего костра. Поэтому в ушах свистело, корпус корабля дрожал от скорости. Брик не предназначался для таких нагрузок, зато припасов им точно хватит. Часть даже придется выбросить. Начинался рассвет, и книгописец понимал, что лучшее время для прибытия — ночь. Если они будут идти таким ходом, то как раз успеют к закату. Из-за тряски никто не спал. Со стороны они, вероятно, смотрелись еще подозрительнее. Гелем не боялся хвоста. Он не знал никого, кто бы мог угнаться за ними, кроме монстров, но если он не ошибался, то на перешейке между островом Тысячи мечей и материком живого леса довольно небольшая глубина. При этом, даже спустя лунный цикл, опыта нападения Кракена не позабылся. Им стоит быть внимательным к любым мелочам. «Кайл, тебе придется сохранять такую скорость до конца пути». Гелем подошел к нему и заговорил серьезным тоном. «Наша цель — прибыть ночью. Днем мы привлечем слишком много внимания без опознавательных флагов. Уверен, долго незамеченными мы не останемся. Наш единственный шанс — это Ледая и Редлай. И на нас можно особо не рассчитывать». Ледая помахала им рукой. «Давайте обсудим план действий». «Вчера неразбериха и спешка вымотали». Все начали подтягиваться к центру палубы. Илай чувствовал себя совсем плохо. Ему для восполнения сил требовались не только еда и вода, но и солнце. «Итак, повторюсь, на нас рассчитывать вообще не стоит. Скорее всего, мы начнем свое путешествие с деревни на юго-востоке, деревни Мягких Лапок». Тут брат Ледаев фыркнул. «Мы не сможем попросить кого-то пополнить запасы. Деньги у нас закончились» поинтересовался Гилем. «Конечно, мы же дети королевы оборотней», усмехнулась Ледая. «Отдам приказ, как прибудем. «Но ну, так и знал, что ты заставишь нас идти к лисицам». Редлай воротил нос, будто вокруг них летал рой насекомых. «Я настолько сомневаюсь в затее, что готов сдаться маме без страха и сомнений. Они так ужасно пахнут. Зачем Ледая?» «Редлай, ты и так ей сдашься», она хмыкнула. «Если ты не забыл, нам к ней идти с повинной». И все же нам надо выиграть время, чтобы понять ситуацию. Я умерла, ты сбежал почти сразу. Неизвестно, кто там в наследниках и в юбке у мамы крошки собирает. Лисы нам нужны для прикрытия. Они все равно продадут о нас информацию маме. А так мы выиграем хотя бы пару дней. Ни одна ищейка нас не выследит. Да, мама нас по запаху не узнает, когда мы выйдем из деревни Мягких Лапок. Чтобы всем сгореть однажды, ругался Родлай. Никто и никогда не видел его в таком состоянии. Обычно он злился иначе. Он перевел взгляд на удивленного Гелима и выдохнул. «Нам надо рассказать про жизнь оборотней. Да, это не секрет, но мама все равно ограничивает информацию для чужеземцев». «А сможет ли она также эффективно ограничить знания о том, что видела Айона?» — спросила Риса. «Что-то я сомневаюсь в этих лисах. Они настолько продажные». «Да», — кивнула Ледая. Но сильнее их желание продавать, жадности и любви к слухам — страх. Ни слова не вылетит из их ртов, пока мама не разрешит, поверьте. Не знаю точно, как у вас там на первом материке руководит король и степень его признания. Ледая посмотрела на брата, и тот покачал головой. Маму уважают все на материке, каждая букашка. Я вам скажу это сразу и, думаю, повторять не будет никакого смысла. «Мама — сильнейшее существо на всем материке живого леса. Возможно, лишь несколько существ могут с ней посоперничать в силе. И смерть от ее руки. Ужасно». «И чем вызвана ее сила?» — не сдержался Гиллим. «Нет, я не говорю, чтобы вы выдавали мне свои тайны. Я понял, что человек не имеет права о них знать, но, с другой стороны, на чем-то основана ее сила». «Тайна в ее животном превращении», — Редлай говорил медленно и осторожно. Обряд инициации оборотней из животного в человека происходит у каждой семьи по-разному, в разное количество лун. Если коротко и безопасных фактов, то сотни, если не тысячи существ, собираются и смотрят, как мама показывает малую часть животного обличия. Я бы сказал, одной десятой достаточно. Для чего не унимался Гилем? Чтобы внушить такой страх, от которого скорее откусишь себе язык и свернешь шею, чем пойдешь против нее. Родлай склонил голову. «Никто и никогда не видел, чтобы она полностью принимала животное обличье. А про лесное и вовсе ничего не знаю». «А так мама, как и все оборотни, быстрая и сильная, и непробиваемая», Ледай усмехнулась. «Она открыто принимает тренировочный вызов от каждого оборотня. За все луны никто так и не смог заставить ее проронить хоть каплю крови, а касались единицы». Так что с мамой мы не спорим, делаем, что она говорит, и Гелема не показываем. Уверена, она открутит ему голову сразу же, и нам не останется ничего, как смотреть и лить слезы. Главное, чтобы она Айона не выдала. Остальное придумаем, пожалуй, плечами риса». Ледая с Редлайем переглянулись. Никто, кроме них, не понимал, о чем вообще идет речь. Однако скоро сама судьба покажет им на примере, что с королевой оборотней разговор короткий и может проходить лишь на ее условиях. «Так, ладно, а каков наш основной план хотя бы на первые несколько дней?» Азель облизал пересохшие губы и постарался успокоить дыхание, сжимая и разжимая правую руку в кулак. «Лисы, как нам помогут?» «Они отвратительно пахнут», еще раз решил напомнить Ордлай. «Наш запах следа и довольно специфичен». Тем более, если лесных гончих полно на материке живого леса, то оборотней сущностью гириены не больше 20, Там их знают в лицо, а точнее по запаху. Видели, как люди занервничали, увидев крылья? Такой же переполох будет, если ледая хоть мгновение, выпустит искру, костер. А про животное или лесное обличие вообще молчу. Начнется настоящий хаос. Ага, понятно. Вонь от лис перебивает, вонят от оборотней. Елем получил отрыдлая подзатыльник а что потом лисы не украдут наш брик как э, какая вообще география у вашего материка? Об этом я и хотела поговорить — усмехнулась Ледая. наконец-то я узнаю хоть что-то со слов настоящих оборотней Елем дрожал от нетерпения. В королевской библиотеке он сидел часами, собирая легенды об оборотнях и их мире. Третий материк оставался тайной, впрочем как и многие другие. Однако королева оборотней настолько берегла информацию, что не отпускала своих детей дальше острова Тысячи Мечей, и то под надзором проверенных старших. Итак, насколько мне известно, ваша столица называется Люпусгара. Собственно, это единственная точная информация, которой я владею. Да, совершенно верно, Ледая кивнула. Мы сейчас расскажем немного о жизни оборотней, чтобы там, в городе, не возникло никаких проблем. Итак, смотрите. На материке живут не только оборотни, И их не так уж и мало. В люпус -гара» позволено жить только тем, кто пришел к человеческому обличью. От общего числа оборотней, их где-то десятая часть. Там стоят здания из камня и дерева, никаких нор или прочих животных жилищ. В городе все сдерживают свою животную или лесную сущность. Если кто-то грубит или нарывается на драку, то только в рукопашном бою или искрами. Мама запрещает обращение в каком-либо виде поэтому перед всем лунием город пустеет за несколько часов до заката», продолжил за сестрой Родлай. «Так что лично вам никто сердце не сожрет. Однако, если вы зайдете за лесные ворота, даже мама не сможет мешаться». Немногие, подобно Ледаи смогли обрести баланс, единицы, ну и, конечно же, мама. «Я в городе остаюсь с помощью искры». «А как вообще получаются оборотни?» тихо поинтересовалась Риса. «Я скорее про кто, когда и чего решает делать». «Это тайна даже для нас», — пожала плечами Ледая. «Могу сказать, как это происходит со стороны, но деталей не знаю от слова совсем». Она вздохнула. «Все оборотни появляются из ростков древа жизни. Однако для этого необходимо заложить круговое наследие. Круговое наследие — это что-то типа родов людей, в которых находится семья или по-другому стая. Вот мы с Редлаем входим в состав первого круга наследования. Наш создатель — наша мама». Оттуда и появляются другие круги наследия — лисы, волки, змеи-ящеры и многие-многие другие виды оборотней. Кто-то в животном и человеческом обличье предпочитает жить за пределами Люпуса Гара, как лисы, а кто-то, как волки, в городе. Большинство разумных и спокойных оборотней обитает в южной части материка живого леса. Материк вообще поделен стеной на две части — северную и южную. Стена появилась в первые 30 лун после Великой войны. Редлай принял эстафету у сестры. А процесс превращения происходит так. Лесная сущность самая сильная. Поэтому пока разум оборотни не будет готов для получения животного обличия, на южную половину их никто не пускает. Однажды именно мама, это важный факт, открывает для них ворота. Им запрещено жить в столице, поэтому они ошиваются около деревень. Как только их разум готов, они идут на инициацию в человеческую форму в столицу. До этого момента им разрешено охотиться на живые сердца только в Северном лесу, вход в который открывается с закатом в ночь Семь Лунья. Его охраняют сильнейшие оборотни кругов наследования. Чисто гипотетически, каждый может стать следующим правителем материка. Но мама кажется бессмертной. Поэтому если и уйдет, то по своей воле, или я даже не знаю, что должно произойти. Ледая покачала головой. «Таких, как я, наследников насчитывались единицы, и, к сожалению, все мы погибли. Редлай давно не был дома, я умерла, поэтому никакой информации о настоящем наследнике сейчас нет». «А как вообще умирает оборотень? Вы живете явно дольше, чем люди!» Гелем облизал губы от любопытства. «Процесс странный», — прошептал Редлай. «Если это происходит, скажем, в схватке или убийстве, то как люди». Просто остается тело, а вот если приходит время, он вздохнул, тело превращается в лесного аватара. Вот я, когда умру, стану настоящей оранжереей из кровавых роз оледая огненной орхидеей. Большинство деревьев и растений на материке живого леса это бывшие оборотни. Старение замедленно, внешний вид человеческой формы может вообще не меняться, а вот животной и, в особенности лесной да. Стоп, подождите. А как вообще происходит тогда размножение оборотней? У вас. Хм, не надо искать пару и как вы дальше? «В плошку сажайте ребенка! Гелем улыбнулся нервно. Этот вопрос его крайне интересовал. Оборотни размножаются только через определенного представителя круга наследования. У нас это мама, усмехнулась Ледая. Гелем, я понимаю, что это немного непривычно, и выглядим мы с Редлайем как люди женского и мужского пола, однако. Мы же все-таки деревья, понимаешь? У нас немного по-другому устроено. Размножаться нам помогает древо жизни. Именно оно и решает, сколько ростков даст тот или иной круг наследования. У мамы обычно больше всего детей», — добавил Редлай. «Для оборотней существует другая проблема, но не думаю, что это так важно для нас сейчас. Лучше нам Ринханта», — перебил брата Ледая, и тот обреченно выдохнул. «Или по-другому балансирующее звено оборотня». С помощью них оборотни обычно и обретают баланс внутри своих обличий. И может стать кто угодно из живых рас и представителей. Смерть Ринханта ведет к неминуемой гибели оборотня, при условии, если они оба знают о своем статусе. То есть, если бы моим Ренханта стала Риса, то ее смерть привела бы к моей погибели мгновенно. Но почему? Что это за связь такая? Илай влез в разговор. «Ответить на этот вопрос может лишь мама», ответила ему Ледая и посмотрела на брата. Определение Ринханта появилось с того момента, как мама вступила на трон королевы-оборотней и построила стену. Образовалась связь и баланс между существами. Нет. Предупреждая ваши вопросы, Ринханта это человеческая пара, это связь на уровне баланса Великого Пламени в Виаруме. К примеру, Келдая, наша младшая сестра, лучшая подружка со своим Ренханта, а в паре с совсем другим оборотнем. Ренханта создан для баланса, все остальное это уже у всех по-разному». «А если Ренханта не оборотень, это дает ему что-то? На что-то влияет?» поинтересовался Гилем. «Нет, для него это ничего не значит, только оборотни зависит от баланса, поэтому они не могут умереть», тихо проговорил Родлай. «Вот такая небольшая история нашей семьи». «Также нужно отметить, что дети в одной семье обычно делятся на поколения», — добавила Ледая. «Это значит, я старшая сестра, потому что остальные погибли. А так у мамы были дети, потомки вымерших древесных драконов, которые могли свернуть меня в три узла и использовать вместо груши для битья. Гериена опасна, но северная часть леса может удивить». «И все же сильнейшее существо сидит на троне», — заключила Сина. «Но у вас все очень сложно, у людей проще». «Это сейчас, в прошлом Сина у нас тоже была иерархия». Не смог промолчать Гилем. «Больше вы нам рассказать не можете?» «Язык оборотней. Большинство с вами вообще говорить не будут вне города. А у горожан есть акцент, но не сложный. Понять нас легко, но иногда клыки мешают говорить». Ледая засмеялась, будто выдала лучшую шутку. «Но хоть что-то прояснилось». Проблемы с управлением кораблем решились сами по себе. Обычно требовалась куча людей даже для небольшого судна, однако тот факт, что Кайл управлял кораблем, делало все намного проще. Поэтому Гилем волновался лишь за точность навигации, спрашивая каждые 10 минут Редлая о его внутренних ощущениях, а ночью разглядывал звезды. Теперь он наслушался общих знаний про жизнь оборотней и потонул в своих мыслях, уходя в трюм. Все смотрели на него не то с сожалением, не то с облегчением. Проверив паруса и курс, показав Кайлу еще раз, куда идти, все разбрелись отдыхать. Прибытие планировалось ночью, и поспать не получится. На палубе остались трое. Кайл, по привычке сидевший на носу корабля, Азель и Риса, составляющие ему компанию. Они следили, чтобы друг не упал за борт. Так они провели время до сумерек. «Знаете, я тут подумал» начал Кайл, придя в себя. Его глаза горели тусклым бирюзовым огнем. «Вне океана я совсем бесполезен. Единственное, что я смог сделать для спасения Айона от Ледаи, запустить в нее рыбацкие лодки. Честно, я даже не почувствовал, как они взлетели в воздух, почти как ворох листвы». «Неудивительно», — фыркнул Азель. «Ты фрегат поднял одна и не особо напрягся, а тут какие-то две лодки. А насчет остального не взваливай на себя слишком много». Айон дал вполне четкое наставление, когда узнал о проклятии. «Всем надо понять свою искру, обрести костер и пожар. Иначе мы уязвимы. Сами посудите, материк живого леса — это тюрьма не только для наших зверюшек, но и для нас. Все будет так, как решит королева оборотней, и все? Наверное, только Айон, неприкасаемый, а с остальными? У тебя что, костер подслушивать мысли?» Кайл закатил глаза. «Да, поэтому я немного волнуюсь о нас. Я ничем не смогу помочь там, где не тонули корабли. Получается, что в море мы более защищены». «Способность искры королевы оборотней — видеть чужие искры. Кто знает, вдруг она разглядит и наши костры», — предположила Риса. «Нам надо сосредоточиться на текущих задачах. Без знаний об искре Айона мы не двинемся дальше, а их бой следа и показал, что какой-то секрет в нем есть». С этой неразберихой и очередным побегом мы так и не купили вина и не сходили ни в одну таверну, знаете. Моя жизнь стала бы проще после пары бокалов какого-нибудь спиртного». Азель показал, как отпивает из воображаемого бокала, и усмехнулся. «Интересно, эти лисы держат таверны? Давайте возьмем и сходим. Если Рэдлай и Ледая и все равно знаменитости, погибшая наследница и избежавший наследник, то какая разница, когда нам приставят клыки к горлу?» В любом случае сопротивление бесполезно. Удивительно, но я поддерживаю это предложение. Ледая подошла к ним. Оборот неплохо пьянеют. Нам приходится намешивать в алкоголь кучу всего, и только тогда получается необходимый эффект. Правда, похмелье от этого еще хуже. Я соскучилась по нормальной еде. Несмотря на то, что мы с братом ходячие кусты, я хочу суп. Последнее она произносила, отделяя каждое слово и улыбаясь. Как думаете, почему я пришла? «Судя по звездам, мы уже близко», — прошептала Риса. «Да. Настолько, что я и родла еле удерживаем внутри свои обличия. Ему повезло иметь такую полезную искру. Сидит в трюме и терпит». Она кивнула вперед, призывая Азели и Рису переключить внимание с нее на горизонт. «Советую запомнить этот момент. Такое нечасто увидишь». «Вот это да!» — сорвалось с губ Кайла. Риса развернулась резко. Она участвовала во многих торговых кампаниях, но обычно все соглашения с оборотнями заключались на близлежащих островах. Сам же материк считался запретной зоной. И Ледая была права. Чего-то настолько величественного она еще и не видела. Древо жизни поражало своими размерами. Настолько огромное, что рассмотреть его крону можно с расстояния не меньше 30 километров. Складывалось впечатление, что оно закрывает собой почти все. Непропорционально огромная крона по сравнению со стволом, несмотря на негустой туман, они смогли разглядеть множество огней на побережье, а вода при приближении начала успокаиваться. И если бы не костер Кайла, грести бы им веслами. Оставалось надеяться, что никто не будет задавать вопросов, как они вообще добрались сюда. Риса закусила губу и улыбнулась. Она повернулась, к Лидае. «Нам же вообще можно сойти на материк? Никто нас не загрызет» пошутила на манер Гилема Риса. Красиво, нет слов. На такое можно смотреть вечно, особенно в преддверии накрывающей море ночи. Никто. Мы же будем рядом. Конечно. К ним подошел Редлай. И Азель уже собирался пошутить про их королевских охранников, но резко одернул себя. Оба оборотни при приближении к материку живого леса словно потеряли человеческий разум, подчиняясь животным инстинктам. Как мог предположить дипломат, зов дома становился сильнее и сдерживать свои обличия им теперь намного сложнее. Глаза Ледая и Родлая светились, и они, не мигая, смотрели на древо жизни. Рису тронула такая любовь к дому. Сама она не питала к столице людей таких чувств. Даже учитывая, что родлай сбежал и ему грозило наказание, а Ледая умерла, они с трепетом ждали возвращения. Но вопрос о том, как им потом покидать материк, не давал Рисе покоя. Корабль пошел левее к скоплению огней. До прибытия с нынешней скоростью оставалось не больше 20 минут. Вся команда уже вышла на палубу и переглядывалась, рассматривая крону, укрывающую материк. Елем подошел и положил руку на плечо Редлая, но оборотень не стал по привычке угрожать откусить конечность по локоть, а просто повернулся к книгописцу и наклонил голову. «Без шуток. Я понимаю ваши чувства» однако мы люди беспомощны на вашей территории гелем убрал руку прошу тебя потерпеть до момента пока не станет ясно хоть что то каков вообще план «Просто до да неприличия ответила за брата Ледая. мы приедем в деревню мягких лапок и попросим ночлег на неделю никто не откажет первому кругу наследования в лучшем крови и вопросов задавать не будут правда на неделю мы там не задержимся деревня всего «В дне пути от столицы, а если бегом, то можно добраться и за десять часов. Отдыхать долго не получится». «Никто и не собирался», — закатил глаза Азель и зевнул. «Хорошо. Кайл тогда причаливай вон к тому берегу. Пойду командовать подготовкой к прибытию. Не знаю. Надеюсь, противные лисы не украдут наш корабль. Тогда разыщу лично каждую и сделаю Рисе шапку». «Нет, спасибо. Откажусь от столь щедрого предложения». Риса нахмурилась. С этого момента держим рот на замке. Говорим лишь по необходимости или что, что можем рассказать всей деревне. У лис оборотней превосходный слух. Мы не можем выдать Айона, поэтому называем его просто Ай». Ледая посмотрела на принца. «А ты не забывай откликаться, иначе провалимся и на этом этапе». «Постараюсь», — пожал плечами Айон. «Ай», кстати, звучит, как забавное сокращение от имени. И как я раньше не додумался. «Потом, все потом, а сейчас...» «Всем приготовиться, входим в бухту». Все, кроме Кайла и Рисы, начали исполнять приказы Азеля. Они на пару с Гиллимом могли скоординировать остановку Брига, раз уж необходимо сохранить этот корабль в целости и сохранности. Большинство команды фокусировалось на других обязанностях во время торговых экспедиций. Однако именно опыт помог книгописцу и дипломату аккуратно, с помощью сил Кайла, встать в нужное место не сказали, что на южной части материка в целом безопасно, но Азель все равно боялся потерять их единственный способ убраться отсюда при необходимости. Поэтому час они швартовали корабль к ближайшим крупным деревьям. Пока Ледая и Редлай ловко бегали по корням и их сплетениям на берегу, остальные спотыкались, падали и проклинали материк живого леса. Тут нигде не было грунта, все поросло или травой, или корнями ближайших деревьев. Им еще предстоит научиться ориентироваться в густой чаще и твердо стоять на ногах, так как вечно полагаться на оборотни не получится». «Вроде готово, все живы», — Азель посмотрел на упавшего и подвернувшего лодыжку Гилема, на котором Родлай применял ритуал. «В том, что ты сломаешь себе шею в первые же 10 минут, я не сомневался». «А в том, что я сломаю ее тебе, тоже не сомневаешься», — огрызнулся Гилем. Если ты брал уроки танцев и учился передвигаться по подлеску, поздравляю, я книги читал. Тебе тоже советую заняться самообразованием и взять уроки этикета. Ай, что ж так больно?» В ответ на страдания Гиллима Мэродлай пробурчал что-то нечленораздельное и усилил ритуал. «Так, сейчас наша ходячая королевская энциклопедия переведет дыхание, и мы направимся в сторону деревни. Идти тут буквально минут десять. Лисы специализируются на ловле рыбы» поэтому далеко от воды не отходят», Ридая, посмотрела на злое лицо Гиллима. «Во всяком случае, когда я еще не умерла». «Пошли», — сказал Радлай и встал. Из-за темноты только оборотни могли здесь ориентироваться. Если на берегу луны еще давали немного света, то как только команда свернула на тропу шириной не больше метра, они попали в кромешную тьму. Впереди шел Илай, и он пустил по татуировкам слабые желтые сигнальные огни и только собирался загореться ярче, как мир вокруг отреагировал. Люди охнули от удивления, а Леда и родла сдерживали улыбки от их восторга. Тысячи светлячков в воздухе, на листьях и деревьях, глядя на огни Илая, загорелись таким же цветом. Грибы, которые росли вдоль тропы, замерцали синим, а там, где мгновение назад царила ночь, стало светло, как днем. Светлячки рассыпали мерцающую золотую пыль, пока медленно кружили вокруг команды. Ледая немного соврала, до деревни пять минут от силы, но она прекрасно знала, что всем захочется насладиться потрясающим световым представлением. Илай подобрал оттенки татуировок, чтобы соответствовать буйству красок вокруг. Улыбнувшись, он пошел вперед, а остальные аккуратно направились за ним. «Это невероятно», — прошептал Килем, вызывая у Редлая улыбку. Книгописцу хотелось останавливаться около каждого насекомого, растения, гриба, и разглядывать их, вспоминать названия и сравнивать с тем, что он когда-то читал в королевской библиотеке. Он то и дело обреченно вздыхал, когда его осторожно подталкивали идти вперед. Его искра позволит сохранить всю красоту у него в голове до самой смерти. Даже путь к деревне стал незабываемым событием. Мягкие лапки окружал деревянный чистокол, и, ориентируясь на количество столбов дыма, Гилем сделал предположение, что в деревне не менее 100 домов. На приоткрытых воротах жители нарисовали лисью голову, которая лукаво улыбалась путникам. Самым запоминающимся стало то, что каждое наточенное бревно чистокола горело фиолетовым пламенем, заменяя собой факелы. Команда расположилась на приличном расстоянии от ворот, и тут Радлай и Ледая начали морщиться и чихать. Илай порывался пойти вперед, но оборотни схватили его за ворот рубашки, останавливая и выходя вперед. Зеркально копируя друг друга, они прижали палец к губам и приказали всем молчать. Брат и сестра успели сделать только два шага. «Ну, здравствуй! Давно не виделись!» — страдальческим тоном произнес Редлай. Ворота деревни резко распахнулись, ударяясь о стены. И на них тараном двинулся монстр. Азель оттолкнул Рису назад, Сина сделала то же самое с Силаем и Айоном, Кайл вышел вперед и все пригнулись. Ледая с Редлаем, отодвинули любопытного Гилема в сторону. Света все равно катастрофически не хватало. Оружие сверкнуло в руках Азеля и Сины, на них бежал огромный черный лис с тремя головами. На беглый взгляд книгописца он был не менее трех метров в высоту и шести в длину. Две боковые головы спали, пока главная средняя скалилась на них. Гиллим попытался посчитать количество хвостов, но они слишком быстро двигались. Монстр остановился около оборотней и принюхался. Ледая и Родлай гордо распрямили плечи, и Гилем понял, сейчас происходит самое натуральное собачье обнюхивание. Так они пытались общаться. И все же самое невероятное для книгописца заключалось даже не в гигантском трехглавом лисе, а в том, что он не знал, кто перед ним, у него голова пошла кругом. «Приветствуем вас, старейшина Ку», — сказал Родлай и встал на одно колено. «Давно не виделись старый вонючий лис. Почтения в голосе Ледая, в отличие от братского, не нашлось. Я соскучилась». После этих слов все услышали уже знакомое змеиное шипение со стрекотанием. И перед ними расправились крылья гириены. Через несколько мгновений хвост с плавником начал бить по подложке леса. Тело Ледая пока оставалось человеческим, хоть и покрылось чешуей. Редлай решил не отставать от сестры и выпустил когти, клыки и хвост. Знакомство или узнавание длилось не меньше минуты. Все напряженно молчали, пока Лис не уменьшился и не превратился в немолодого мужчину. голову немолодого мужчину. Однако, чтобы не смущать путников, старейшина Ку оставил свои десятки хвостов и прикрылся ими. Оборотни тоже решили свернуть свое показательное представление. Боевой настрой наконец-то угас, и Азель Сины Синой опустили оружие. «Ледая, я не понимаю, это что?» «Чья-то искра? Ты же умерла! Я сам видел твое тело на великом сожжении!» Низкий голос старейшины Ку дополнял сильный образ вожака. «Но я знаю всех оборотней с гириеной. Это не обман или иллюзия, это стрекотание, запах. Его при всем желании не повторишь». Он сжал губы. «Редлай, с тобой мы тоже давно не виделись. Решил отпустить волосы?» «Да», — сухо отвечал Редлай. Куку, -ку. я бы хотела тебе рассказать, что и как произошло, но и сама не очень понимаю. Ледая пожала плечами. Да, это я. Мою гириену твой угольный лис не забыл. Приятно. Однако мы сюда пришли по делу. Нам нужен кров на некоторое время и необходимо сохранить в тайне прибытие. Ледая, королева оборот не без раздумий уничтожит мою деревню, несмотря на сотрудничество в 400 лун. Лис покачал головой я при всем уважении не могу утаивать что сбежавший наследник и ее погибшая наследница прибыли на материк да смерть покажется мне спасением ты сам то веришь в то что твои тявкалки не расскажут никому я вот при всем уважении не уверена она передразнила его и все же я не прошу у тебя прятать нас надолго нам нужно всего несколько дней максимум неделя узнаем что и как а потом сами отправимся в столицу всю ответственность беру на себя. Ты представляешь ее реакцию вообще? Скептически поинтересовался у нее старейшина Ку. Остановка сердца ей не грозит, Куку. -ку. Но никто еще не возвращался назад с той стороны пламени. Она прищурила глаза. Со мной семер людей. В знак уважения я представлю тебе причину нашего появления и секретности. Дальше она говорила почти беззвучно. Знакомься, ведь такой возможности больше не представится. Айон Блэр, старший... Сын короля первого материка. «Да быть не может!» Лис отступил назад, пока Ледая вытянула перепуганного принца из толпы. «Приветствую вас!» Айон покраснел и посмотрел на Ледаю. «Нам надо, чтобы вы сохранили все наши тайны, хотя бы на какое-то время!» «Ваше появление в любом случае останется в тайне. До решения королевы оборотней!» Старейшина Ку низко поклонился Айону. «Большая честь познакомиться с вами, но разрешите задать вопрос. Еще мертвых у вас там в компании нет? Нет, на этом все. Остальные живые и пугливые. Ледая усмехнулась. Прошу, дай нам переночевать в доме где-нибудь подальше от любопытных лисьих ушей, иначе я за себя не ручаюсь. В прошлый раз дело дошло до драки. Хорошо. Я отдам приказ о вашем размещении. Пойдемте за мной. Он развернулся и позвал их рукой. Куку, -ку, ты можешь нам организовать также еды и вина? «Только, пожалуйста, не из кристальных одуванчиков, а обычных, иначе я сожгу половину леса от изжоги. И дом должен быть не в земле и ни из одной комнаты. Людям важно соблюдать разделение по половому признаку». Она пошла с ним рядом. «В смысле? Зачем?» Искренне удивляясь, поинтересовался старейшина. «Да что-то у них там с этим все сложно», она закатила глаза и улыбнулась. «Я правда скучала по дому». «И дом». Лес скучал по тебе. Они вошли в деревню, и тут Гилема уже не мог остановить никто. Он без стеснения пялился по сторонам. К его великому сожалению, редкие жители деревни ходили в человеческом обличье и в однообразной форме из коротких шорт и накидки. Кожа лисиц отличалась неестественной белизной, и большинство из них здесь имели рыжие волосы. Гильям повстречал только двух брюнетов, и у всех, как по заказу, длинные шевелюры. И никто не прятал хвосты. Еще одно разочарование постигла книгописца, когда их путь закончился через пять минут. По просьбе Ледая их привели в довольно большой дом на окраине деревни. За ними наблюдала только пара подростков. Старейшина шикнул на них, и они тут же исчезли из поля зрения, поэтому ему пришлось еще раз шикнуть, напоминая, у кого здесь уши больше и что спрятаться не получится. Показав дом, он сложил руки на груди, Редлай и Ледая остались на улице и рыком попросили Гилема исчезнуть. «С утра я отправлю письмо в столицу самым медленным гонцом», начал серьезно старейшина. «Прошу меня простить. Я укажу, что прибыли путники-люди. За вами направят кого-нибудь, а там решайте сами». «Думаю, дней через пять прибудет конвой. Редлай, готовься к не самому радостному воссоединению. Когда ты и Синдилай сбежали, королева не прибывала, в очень плохом настроении. «Неудивительно. Я же должен был занять место наследника», — Родлай сжал губы. «После меня эта великая роль передалась Келдае. Поэтому, если не мама, то уж сестра меня точно прикончит и будет вполне права». «Отнюдь королева-оборотни не назначила Келдаю твоей заменой». Глаза брата и сестры распахнулись от удивления. Спустя половину лунного цикла она лично провела ритуальные возвышения со Стальным богомолом. Он один из самых молодых и заносчивых оборотней и самый сильный. «Стальной богомол?» «Когда насекомые стали принимать корону мамы?» усмехнулась Ледая. «Какая способность его искры?» «Только потому, что вы члены первого круга наследования, скажу вам». Старейшина посмотрел по сторонам и шепотом произнес. «Он замедляет движение около себя». «А это сильно. Достойный наследник». Сквозь умы проговорила Ледая. Редлай посмотрел на нее украдкой. «Манеры у него, правда, ужасные, даже хуже твоих. Высокомерный и честолюбивый, очень похож на человека», выплевывая каждое слово, сказал старейшина. «Единственное, что уберегло его от гнева вашей мамы, костер». Да, Ледая, он обрел силу второй истины спустя один лунный цикл после обращения в человека без Ренханта. «Я обязана проломить ему череп». Ее глаза вспыхнули. «Такое редкое явление, а я умерла. Непорядок». «Такими темпами ты опять умрешь», — пробурчал Редлай. «В любом случае сейчас свита королевы оборотни сменилась немного, но главная проблема — это линдарис». Старейшина выдохнул. «Ладно, пойду я к своим. Нужно как-то замять появление запаха лесной гончей и храни меня тени леса гириены». У нас дети из-за тебя спать не будут. Скоро принесут еду и напитки. Пусть заберет Редлай. Не показывайте вашего спутника. До решения королевы оборотней мы сильно рискуем». «Хорошо», — сказала Ледая вслед удаляющемуся старейшине. «Ледая, ты только не кипятись», — Редлай положил ей руку на плечо. «Мы совсем справимся, да и с наглым богомолом тоже». «Не мы, а я, Редлай». Она повернулась к брату, и он увидел вокруг нее кровожадную ауру Гериены. «Ты же понимаешь, что я законная наследница трона королевы Оборотней. Ей буду я и только я. Неважно, отправлюсь я с вами или останусь здесь. Никакое насекомое, особенно с раздутым самомнением, мне не указ. И выжгу я всех своими силами. Тебе надо остыть. Пойдем отдыхать. Кажется, план не спать ночью и выведывать информацию выполнен». Он повел сестру в дом. «Мне бы очень хотелось, чтобы я никого не нашел в дверном проеме», прикрикнул Редлай и услышал громкий топот ног. «Я убью гилима «И сам умрешь», усмехнулась Ледая. «Еще нет, пока я в безопасности. Друзей не выбирают. Они все моя обуза. Жаль, любимая». Они вошли в дом и поняли, что тут жили исключительно гости. Мало кто из оборотней горожан знал, как надевать штаны. В общей комнате при свечах уже сидела вся команда и смотрела на брата с сестрой во все глаза. Один Гилем рассматривал каждую мелочь в интерьере. Его интересовали амулеты, игрушки из шерсти на полках, огромная печь. Он простукивал каждое деревянное изделие и самодовольно хмыкал, будто что-то понимал. Радлай почувствовал, как группа устала, даже без способностей оборотня, все как на ладони. Ледая прошла вперед и села на стул, зевая. Гелим тоже перестал маяться и занял свое место. Почему-то все уставились на Родлая и ждали каких-то инструкций. Он наклонил голову и посмотрел на сестру. Та пожала плечами. «Сейчас нам принесут еду. Мы с вами поужинаем и пойдем спать. Спокойное время. Его будет мало. Поэтому постарайтесь выспаться и отдохнуть». Родлай улыбнулся и зевнул, и за ним повторила почти вся команда. «Быстро вы вымотались!» «Так ты же терпила», — весомо подметил Гилем. «И то верно», — усмехнулся и оскалился на него Редлай. «А какой план? Ну, на ближайшие пару дней. Что сказал старейшина?» — полюбопытствовал книгописец. «А ты будто не подслушивал под дверью», — зарычал на него Редлай. «Так я и не для себя спрашиваю, а для дорогих друзей», — продолжал издеваться над ним Гилем. «План простой. Ждем конвой из столицы». Появятся сопровождающие, и мы пойдем, куда скажут. Радлай решил не раздувать очередной спор, особенно когда и сам уже валился с ног. С аем все уладили. Никто ничего не скажет, что неудивительно, а в остальном верить здесь никому нельзя. Да, куку -ку тот еще обманщик, усмехнулась Ледая. В дверь постучались и все одновременно пригнулись и притихли, только брат с сестрой засмеялись. Это ужин принесли, расслабьтесь! усмехнулся Радлай. И пошел забирать еду, а Гильем закричал ему в догонку. хоть еду, они обманули!